Глава десятая Позже, вернувшись в ужасно обветшалый особняк Байтар, Мандо болтал с Фирозом и Имтиазом, а затем остался ночевать. Имтиаз довольно рано отправился на вызов, зевая и проклиная свою профессию. У Фироза была срочная работа с клиентом, так что он удалился в секцию обширной библиотеки своего отца, служившую ему кабинетом, пробыл там заперти несколько часов и вышел, насвистывая, к позднему завтраку. Ман, отложивший свой завтрак до тех пор, пока Фирос не сможет к нему присоединиться, все еще сидел в гостевой спальне и, зевая, просматривал Брахпурскую хронику. У него было легкое похмелье. Древний вассал семьи Наваба-Сахиба появился перед ним и, поклонившись, объявил, что младший господин Чхоте-сахиб сию минуту придет завтракать, так что ман-сахиб, наверное, тоже будет рад спуститься. Чхоте-младший хинди. Все это было произнесено на величественном и размеренном урду. Ман кивнул. Через полминуты он заметил, что старый слуга все еще стоит поблизости и выжидающе смотрит на него. Ман вопросительно взглянул на старика. «Будут ли другие приказы?» спросил слуга, который, как заметил Ман, выглядел лет на семьдесят, но был довольно бодр. «Он, наверное, в хорошей форме, чтобы вот так по нескольку раз в день преодолевать лестницу в доме Наваба Сахиба, подумал Ман, как странно, что он не встречал этого слугу раньше. Нет, сказал юноша, вы можете идти, я скоро спущусь. Старик поднял сложенную ладонь колбу в почтительном жесте и уже было повернулся, чтобы уйти, когда Ман окликнул его. «М -м -м, погодите! Старик развернулся и ждал, что скажет Ман. Вы должно быть служите Навабу Сахибу много лет, сказал он. Да, верно, Хузур, так и есть. Хузур, мой господин, уважительное обращение на Урду. Я старинный слуга семьи. Большую часть своей жизни я работал в форте Байтар, но теперь, на старости лет, господину захотелось перевести меня сюда. Ман улыбнулся, наблюдая... как бессознательно с тихой гордостью старик говорит о себе пуранак старинный вассал ведь именно так мысленно назвал его ман чуть ранее увидев что ман молчит старик продолжал я поступил на службу когда мне было лет десять Родом я из деревни Райпур, где жил Наваб-Сахиб. Оттуда и приехал в усадьбу Байтар. В те дни я получал рупию в месяц, и мне этого было более чем достаточно. Эта война, господин, так сильно подняла цены на вещи, что многие не прожили бы на такое жалование. А теперь... когда произошел раздел со всеми его проблемами, и когда брат Наваба-Сахиба отправился в Пакистан, и появились все эти законы, угрожающие собственности, все стало ненадежно. «Очень!» Он сделал паузу, чтобы подыскать другое слово, но в итоге просто повторил «Очень ненадежно!» Ман тряхнул головой, надежде, что мысли в ней прояснятся, и сказал «Не найдется ли у вас здесь аспирина?» Старик обрадовался, что может услужить, и ответил «Думаю, да, Хузур, я принесу его вам». «Отлично!» — сказал маннет. «Нет, сюда не несите!» — добавил он, размышляя о том, что заставляет старика напрягаться. «Просто оставьте пару таблеток рядом с моей тарелкой, когда я спущусь к завтраку». О, кстати, продолжил он, вообразив две маленькие таблетки возле тарелки, почему Фироза называют чоте сахибом, если они с имтиазом родились одновременно? Старец взглянул в окно на раскидистое дерево магнолии, которое было посажено через несколько дней после рождения близнецов. Он вновь кашлянул и сказал: "Чоте сахиб То есть Фироз Сахиб родился на семь минут позже Буре Сахиба. Буре, старший, Хинди. О, произнес Ман, вот почему он выглядит более хрупким и менее выносливым, чем буре Сахиб. Ман молчал, обдумывая это физиологическое предположение. У него. «Прекрасные черты лица его матери», — сказал старик и прикусил язык, словно сболтнул что-то лишнее. Ман вспомнил, что Бейгум Сахиба, жена Наваба Байтара и мать его дочери и сыновей-близнецов, придерживалась Пурды всю жизнь. Он задавался вопросом, «Откуда слуга-мужчина мог знать, как она выглядит?» но почувствовал смущение старика и не стал спрашивать. «Возможно, по фотографии, а еще более вероятно, ходили разговоры среди слуг», — думал он. «Или так говорят». Добавил старик. Затем он остановился и сказал. «Она была очень хорошей женщиной». «Да покоится ее душа с миром! Она была добра ко всем нам! У нее была сильная воля!» Мана заинтриговали нерешительные, но пылкие экскурсы старика в историю семьи, которой он отдал всю жизнь. Но, несмотря на головную боль, он был уже совсем голоден и решил, что сейчас не время для разговоров, и сказал «Передайте Чхотэ Сахибу, что я буду через семь минут». если старика был озадачен необычным ощущением времени мана то не подал виду он кивнул и собрался уходить как они вас называют спросил ман гулям русуль хузур ответил старый слуга ман кивнул и он удалился